Гарри Гарисон. Тренировочный полет Марс был пыльный и сохший, леденящий душу преисподней кроваво-красного цвета. Они плелись друг за другом, по щиколотку увязая в песке, и нудно к неизвестного конструктора, который предложил столь неудэкчные кондиционеры для скафандров. Когда скафандры проходили испытания на земле, дефект не обнаружился, А сейчас стоило их поносить несколько недель, и на тебе. Поглотители влаги через некоторое время перенасытились и отказали. Температура на Марсе была постоянной, 60 по Цельсию. Но из-за высокой влажности внутри костюма пот не испарялся, и они жмурились, чтобы пот не застилал им глаза. Морли сердито замотал головой, желая стряхнуть с кончика носа капли пота, и в то же мгновение на его пути оказался какой-то мохнатый рыжий зверёк. Впервые они увидели на Марсе живое существо, но вместо любопытства в нём пробудилась одна злость. Ударом ноги он подбросил зверька в воздух. Удар был внезапным, Морли потерял равновесие и стал медленно падать, причём его скафандр зацепился за острый край скалы из обсидиана. Тони Беннерманн, Услышал в наушниках сдавленный крик напарника и оглянулся. Морли корчился на песке, пытаясь заткнуть дыру на колени. Воздух, насыщенный влагой, с лёгким шипением вырывался на свободу и мгновенно превращался в мерцающие кристаллики льда. Тони бросился к другу, тщетно стремясь прикрыть перчатками разорванное место. Прижался к нему и увидел, как ужас застыл в глазах и как синеет его лицо. — Помоги мне! Помоги! — Морли закричал с такой силой, что задрожали мембраны шлемофона. Но помочь было нечем. Они не захватили с собой пластыря, ведь пластырь остался на корабле за четверть мили отсюда. Пока он будет бегать туда-сюда, Морли уже умрёт. Тони медленно выпрямился и вздохнул. На корабле их только двое, и на Марсе никого, кто мог бы оказать им помощь. Морли поймал наконец взгляд Тони и спросил. — Надежды нет. Тони, я мёртв, да? — Как только кончится кислород. От силы 30 секунд. — Ничем не могу тебе помочь. Морли коротко, но крепко выругался и нажал красную кнопку у запястья с надписью «Авария». В тот же миг перед ним раскрылась поверхность Марса. Песок шуршанием сыпался в отверстие. Тони отступил на несколько шагов, из отверстия появились двое мужчин в белых скафандрах с красными крестами на шлемах. Они уложили Морли на носилки и в одно мгновение исчезли. Тони угрюмо смотрел вниз, пока не открылась засыпанная песком дверь, ему не выбросили скафандр Морли. Потом дверь захлопнулась, и снова тишина нависла над пустыней. Кукла в скафандре весила столько же, сколько Морли. а её пластиковое лицо имело даже какое-то сходство с ним. Какой-то шутник на месте глаз нарисовал чёрные кресты. «Чудно», — подумал Тони, взваливая на спину неудобную ношу. На обратном пути он увидел неподвижно лежавшего марсианского зверька. Пнул ногой, и из него посыпались пружинки и колёсики. Когда он добрался до корабля, крошечное солнце уже коснулось зубчатых вершин Красных гор. Сегодня уже... поздно хоронить, придется подождать до завтра. Оставив куклу в отсеке, он забрался в кабину и стянул с себя мокрый скафандр. Между тем спустились сумерки, и существа, которых они именовали совами, принялись царапать обшивку корабля. Космонавтам ни разу не довелось увидеть хоть одну сову, тем более их раздражало это бесконечное царапание. Разогревая ужин, Тони стучал тарелками и сковородками как можно громче, чтобы заглушить неприятные звуки. Покончив с едой и убрав посуду, он впервые ощутил одиночество. Даже жевательный табак сейчас не помогал, он лишь напомнил о том, что на земле его ждёт ящик гаванских сигар. Нечаянно он стукнул по тонкой выдвижной ножке стола, и все тарелки, сковорода и ложки полетели на пол. Шум был ему приятен, а ещё приятнее — было оставить всё как есть и пойти спать. На этот раз они почти достигли цели. Эх, если бы Морли был поосторожнее! Но Тони заставил себя не думать об этом и вскоре уснул. На следующее утро он похоронил Морли. Сжав зубы, соблюдая величайшую осторожность, провёл он два дня, остававшихся до старта. Аккуратно сложил геологические образцы, проверил исправность механизмов и автоматов. В день старта он вынул ленты с магнитными записями из приборов и отнес ненужные записи и лишнее оборудование на значительное расстояние от корабля. Там же оставил излишки продовольствия. В последний раз, пробираясь по красному песку, он отдал иронический салют могиле Морли. На корабле у него не было решительно никаких дел, не осталось даже ни одной непрочитанной брошюры. Два последних часа Тони провёл лёжа на постели и считая заклёпки в потолке кабины. Тишину нарушил резкий щелчок контрольных часов, и он услышал, как за толстой обшивкой взревели моторы. Одновременно из отверстия в стене кабина к его койке протянулась мягкая рука со шприцем. Пригвоздив его к ложу, металлические пальцы ощупали его, вот они добрались до лодыжки, и жало иглы вонзилось в неё. Последнее, что Тони видел, — как жидкости шприца переливается в его вену. И тут он забылся. Сзади открылось широкое отверстие, и вошли два санитара с носилками. На них не было ни скафандров, ни защитных масок, а за ними виднелось голубое небо Земли. Когда он очнулся, всё было как обычно. Неведомые стимуляторы помогли ему легко выплатить из без беспамятства. Открыв, наконец, глаза, он увидел белый потолок земной операционной. Но вот всё вокруг заслонило багровое лицо и угрожающе сдвинутые брови склонившегося над ним полковника Стегема. Тони попытался вспомнить, нужно ли отдавать честь в кровати, но потом решил, что самое лучшее — не двигаться. — Чёрт побери, Беннермен! — проворчал полковник. — Рад видеть вас на земле! Но зачем вы вообще говоря вернулись? — Смерть Морли означала крах всей экспедиции, а это значит, что на сегодняшний день мы не можем похвастаться ни одним удачным запуском. — А парни из второго корабля, сэр, как дела у них? — Тони исилился говорить бодро и уверенно. — Ужасно. Еще хуже, чем у вас, если это вообще возможно. Оба на другой день после приземления погибли. Осколок метеора попал в резервуар с кислородом. Они так увлеклись анализом местной флоры, что не поинтересовались показаниями измерительных приборов. Но я здесь по-другому делу. Накиньте что-нибудь на себя и пройдите в мой кабинет. Он зашагал к выходу, и Тони поспешил выбраться из постели, не обращая внимания на лёгкую слабость из-за введения наркотиков. Когда говорят полковники, лейтенантам приходится повиноваться. Тони вошёл в кабинет стагима Полковник с мрачным видом глядел в окно. Ответив на приветствие, он предложил лейтенанту сигару. Как бы для доказательства того, что в его солдатской душе ещё теплятся искры человечности, полковник обратил его внимание на стартовую площадку за окном. — Видите? Знаете, что это? — Да, сэр. Ракета на Марс. — Пока ещё нет. Сейчас это лишь её корпус. Двигатели и оборудование собираются на заводах, рассеянных по всей стране. «При нынешних темпах ракета будет готова не раньше, чем через шесть месяцев. Ракета будет готова, ну вот лететь-то в ней некому. Если так пойдёт и дальше, ни один не сможет выдержать испытания, включая и вас». Под пристальным взглядом полковника Тони беспокойно заёрзал на стуле. «Вся эта программа подготовки с самого начала была моим детищем. Я разработал её и нажимал на Пентагон, пока её не приняли». Мы знали, что в состоянии построить корабль, который долетит до Марса и вернётся на Землю. Корабль с автоматическим управлением, который преодолеет любые трудности и помехи. Но нам необходимы люди, которые сумеют ступить на поверхность планеты, и исследовать её. Иначе вся затея не будет стоить выеденного яйца. Для корабля и для пилота-робота нужно было провести серию испытаний, воспроизводящих условия полёта, чтобы устранить мелкие недоделки». Я предложил, и в конце концов это было принято, чтобы космонавты, которым придётся лететь на Марс, прошли именно такую подготовку. Мы построили две барокамеры и тренажёры, способные воспроизвести в деталях любую мыслимую на Марсе ситуацию. Мы по 18 месяцев маринуем в барокамерах экипажи из двух человек, чтобы подготовить их к настоящему полёту. Не стоит упоминать о том, сколько кандидатов было у нас поначалу, сколько было несчастных случаев из-за того, что мы слишком реально воспроизводим условия полёта в барокамерах. Скажу только одно. За прошедшее время удачных запусков не было. Все, кто не выдерживал или, подобно вашему напарнику Морли, погибал, выбывали из игры раз и навсегда. И вот теперь у нас осталось четыре кандидатуры, в том числе и вы. Если мы не сумеем создать удачный экипаж из двух космонавтов, весь проект пойдёт на смарку. Тони похолодел, сигара в его руке погасла. Он знал, что в последнее время на руководителя испытаний давили всё сильнее и сильнее. Поэтому-то полковник Стеггем и рычал на всех, будто подстреленный медведь. Голос полковника прервал ход его мыслей. «Эти умники из Института психологии!» Кричат на всех перекрёстках, что обнаружили самое слабое место в моей программе. Дескать, если речь идёт о тренировочных полётах, испытуемые где-то в глубине души всегда будут чувствовать, что игра идёт понарошку. Случись катастрофа, в последний момент их всех спасут. Как вашего Морли, например. Результаты последних опытов заставляют меня думать, что они правы. В моём распоряжении четыре человека, и для каждой пары будет проведено по одному испытанию». но на сей раз речь идёт о генеральной репетиции. На этот раз мы пойдём на всё. — Я не понимаю, полковник. — Очень просто, — в подтверждении своих слов Стыгем ударил кулаком по столу. — Впредь мы не станем оказывать помощь. Никого не будем тащить за волосы, как бы срочно это не требовалось. Испытание проведём в боевой обстановке с настоящим снаряжением. Мы обрушим на вас всё, что только можно придумать, а вы должны выдержать. Если на этот раз кто-нибудь порвёт свой скафандр, он умрёт в марсианском вакууме в нескольких метрах от земной атмосферы. При прощании с Тони он несколько смягчил тон. Я был бы рад, если бы мог поступить иначе, но выбора нет. К будущему месяцу нам нужен надёжный экипаж для полёта, и только таким образом мы можем его укомплектовать. то не дали трёхдневный отпуск. В первый день он напился, на второй страдал от головной боли, на третий — от бессильной злости. Все участники испытания были добровольцами, но такое приближение к реальности — это уже слишком. Конечно, он мог бросить всё к чертям, когда ему заблагорассудится, но он-то знал, чем это ему грозит. Оставалось одно — согласиться с этой нелепой идеей, проделать то, что от него требуется, вынести всё. зато уж после испытаний он съездит по здоровенному полковничьему носу. На врачебном осмотре Тони встретился со своим новым напарником, Эллом Мендозой. Познакомились они ещё раньше, на теоретических занятиях. Обмениваясь рукопожатиями, они пожирали друг друга глазами и прикидывали, каковы возможности напарника. Экипаж состоит из двоих, а ведь один из них может стать причиной смерти другого». Высокий и худощавый Мендоза был полной противоположностью приземистому крепушу Тони. Спокойная, даже чуть-чуть небрежная манера поведения Тони дополнялась нервной напряженностью Элла. Эл был заядлым курильчиком, он обшаривал глазами всё вокруг. Тони заглушил в себе растущее беспокойство. Если Элл выдержал все испытания, значит он кое на что годится. Как только начнётся полёт, нервозность Элла, скорее всего, пройдёт». Врач вызвал Тони и внимательно осмотрел его. «Что это?» — спросил врач, проведя влажной ваткой по щеке Тони. «Ой!» — вскрикнул Тони. «Я порезался, когда брился!» Врач недовольно поморщился, смазал ранку, заклеил её пластырем. «Поосторожнее с ранками!» — предупредил он. «Ведь таким путём бактериям легче всего проникнуть в организм. А мало ли какие бактерии есть на Марсе!» Тони открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. Возражать бессмысленно. Полёт, если он вообще состоится, продлится 260 дней. За такое время заживёт любой порез, даже если космонавт будет находиться в анабиозе. После осмотра они, как обычно, надели лётные костюмы и перешли в другое здание. По пути Тони заглянул в казармы и вскоре вернулся с шахматной доской и видавшей виды колоды игральных карт. Входная дверь в мощном блоке второго строения была открыта, и они ступили на лестницу, ведущую в космический корабль. Врачи привязали их ремнями к койкам и сделали инъекции, симулирующие состояние анабиоза. Пробуждение сопровождалось обычной слабостью и вялостью. Куда уж натуральнее. Повинуясь внезапному импульсу, Тони подошел к зеркалу и подмигнул своему гладко выбритому отражению с красными воспаленными глазами. Сорвал пластырь, пальцы коснулись пореза с засохшими капельками крови. Облегчённо вздохнул. Он никак не мог отделаться от страха, что однажды такой тренировочный полёт может оказаться настоящим полётом на Марс. Логика подсказывала ему, что армия никогда не откажется от того, чтобы вовсю разрекламировать запуск. Но всё же его грыз червь сомнения, и поэтому он так нервничал в начале каждого сухого полёта. С новым виражом Тони опять ощутил тошноту, но сумел её преодолеть. Во время испытаний нельзя терять времени. Необходимо проверить приборы. Сидевший на койке Элл едва заметно махнул рукой. Тони ответил ему тем же. В то же мгновение ожил приёмник. Сначала в контрольном пункте слышались только посторонние шумы, потом их заглушил голос офицера-тренера. «Лейтенант Беннерман, вы уже проснулись?» Тони включил микрофон и доложил. «Так точно, сэр». «Одну секунду, Тони», — сказал офицер. Потом он пробормотал что-то нечленораздельное, очевидно, говорил с кем-то стоящим рядом. Потом опять повернулся к микрофону. «Не в порядке один из вентилей. Давление превышает расчётное. Примите меры, пока мы не снизим давление». «Слушаю, сэр», — ответил Тони и отключил микрофон, чтобы вместе с Эллом посетовать на показное трудолюбие своих воспитателей. Несколько минут спустя приёмник снова ужил «Всё в порядке? Давление нормальное. Продолжайте свою работу». Тони показал язык невидимому воспитателю и пошёл в соседний отсек. Повернул рычаг, желая сделать видимость чётче. «Но, по крайней мере, на этот раз всё спокойно», сказал он, увидев красноватые отцветы. Вошёл Элл, заглянул через его плечо. «Да здравствует Стеггем! В прошлый раз, когда погиб мой напарник, всё время дул жуткий ветер, а сейчас по этим песчаным дюнам видно, что ветра в помине нет». Они хмуро уставились на знакомые красноватые ландшафты и тёмное небо. Наконец Тони повернулся к приборам, а Эл достал из шкафа скафандры. «Сюда, скорее!» Элла не нужно было звать дважды. В один момент он подскочил к Тони и стал следить за его указательным пальцем. «Резервуар с водой. Судя по приборам, он наполовину пуст». Они сняли щиты, преграждавшие доступ к резервуару. Тоненькая струйка ржавой водицы стекала с крышки к их ногам. Освещая себе путь фонарём, Тони подполз к резервуару и осветил трубки. Его голос прозвучал в тесном отсеке резко и отчётливо. «Чёрт бы побрал Стегема с его фокусами! Опять эти проклятые аварии при посадке!» Лопнула соединительная трубка, и вода просачивается в изоляционный стой. Мы никак не прекратим утечку, разве что разнесём корабль на куски. Подай-ка мне склейку, пока дело не дошло до ремонта, я замажу отверстие. «Месяц будет ужасно засушливый», — пробормотал Эл, изучая показания других приборов. В первое время всё было как обычно. Они водрузили знамя и принялись переносить приборы. Все наблюдательные и измерительные приборы были установлены на третий день, так что они могли выгрузить теодолиты и начали составлять карты. На четвертый день они стали собирать образцы местной фауны. И тут они впервые обратили внимание на пыль. Тони с трудом жевал какую-то подозрительно тягучую порцию еды, время от времени израгая проклятия, еда лезла в горло, лишь обильно смоченная водой. Он с трудом проглотил комок — потом и глядел аппаратную. — Ты заметил, сколько здесь пыли? — спросил он. — Ещё бы не заметить, мой костюм так загрязнился, будто я влез на муравьиную кучу. Они посмотрели вокруг, и впервые их поразило, как много пыли в корабле. И волосы, и еда — всё покрылось слоем красноватой пыли. Под ногами постоянно что-то шуршало, куда ни ступи. — Мы сами приносим её сюда, на костюмах, — сказал Тони. — Давай будем перед входом в помещение получше отряхиваться. — Хорошая идея. Они помогла. Красная пыль была мелкой, как пудра. И сколько они не вытряхивали одежду, пыль не исчезала, а лишь носилась вокруг, обволакивая их лёгкой дымкой, словно облако. Они пытались забыть о пыли, думать о ней, как об очередной фантазии техников Стегема. Какое-то время это удавалось — пока на восьмой день не отказала внешняя дверь шлюзовой камеры. Они вернулись из двухдневного похода, где собирали образцы, и еле поместились в камере вместе со своими тяжеленными мешками с геологическими образцами. Отряхнули друг друга как могли, потом Эл нажал рычаг. Внешняя дверь начала открываться и вдруг остановилась. Подошвы ботинок ощутили вибрацию, на полную мощность заработали двигатели автоматических дверей. Затем двигатели отключились и замигала красная лампочка. «Пыль!» — крикнул Тони. «Проклятая пыль попала в механизм!» Они легко сняли предохранительный щиток, заглянули в двигатель. Красная пыль смешалась со смазочным веществом и образовались немыслимые бурые пирожки. Но оказалось, что обнаружить неисправность гораздо легче, чем её ликвидировать. В карманах костюмов они нашли лишь несколько самых нужных инструментов. а большой ящик с инструментами и различными растворами, которые можно было быстро пустить ход, находился внутри корабля. Но пока дверь не открыта, внутрь попасть невозможно. Парадоксальная ситуация, но им было не до смеха. Лишь одна секунда ушла у них на то, чтобы осознать, в какую переделку они попали, и целых два часа, чтобы худо-бедно почистить двигатели, закрыть внешнюю и открыть внутреннюю дверь. Когда наконец им это удалось, Указатели на кислородных приборах стояли на отметке 0 и пришлось прибегнуть к НЗ. Эл снял свой шлем и тут же повалился на койку. Тони показалось, что напарник потерял сознание, но вот он увидел открытые глаза Элла, прикованные к потолку. Тони раскупорил единственную бутылку коньяка, взятую в медицинских целях, заставил Элла отхлебнуть глоток, потом сам сделал два глотка и решил не обращать внимания на то, как дрожат руки. Он занялся починкой дверных механизмов, а когда работа подошла к концу, Эл уже пришёл в себя и стал готовить ужин. Если не считать пыли, поначалу испытания проходили нормально. Днём собирали образцы и проводили измерения, несколько свободных часов, затем сон. Эл оказался прекрасным напарником и лучшим шахматистом из всех, с кем Тони до сих пор был в паре. Вскоре Тони обнаружил, то, что он поначалу принял за нервозность, оказалось на деле нервной энергией Элл был в своей тарелке лишь когда занимался каким-то делом. С головой уходя в каждодневную работу, он к вечеру сохранял столько сил бодрости, что за шахматной доской решительно обыгрывал своего зевающего противника. Характеры космонавтов были не схожи. Может быть, поэтому они прекрасно ладили. Всё было хорошо. Только вот пыль... Она была повсюду, она забивалась в каждую щель. То не злился, но старался не показывать виду. Элл страдал больше, от пыли он испытывал постоянный зуд, чесался, он был на грани срыва. Вскоре его начала мучить бессонница. А неумолимая пыль постепенно проникла во все отсеки и механизмы корабля. Машины стали... изнашиваться с той же быстротой, что и нервы. Днём и ночью пыль, вызывающая зуд, и недостаток воды доводили их до отчаяния. Они всё время хотели пить, но знали, что воды оставалось ничтожно мало, и её вряд ли хватит, если каждый будет распоряжаться ею по-своему. На тринадцатый день из-за воды вспыхнул спор, и дело чуть не дошло до драки. После этого они два дня не разговаривали. Тони заметил, что Элл всегда носит с собой геологический молоток и решил на всякий случай обзавестись ножом. Кто-то из двоих должен был сорваться. Этим человеком оказался Элл. Его доконала бессонница. У него и раньше был чуткий сон, а тут эта пыль и бессонница окончательно добили его. то не слышал, как Элл ночами ворочался сбоку на бок, чесался и проклинал всё на свете. Он и сам-то спал теперь не особенно крепко. но всё же умудрялся немножко соснуть. Судя по тёмным кругам, под налитыми кровью глазами, Эллу это не удавалось. На восемнадцатый день он сорвался. Они как раз надевали скафандры, когда Элла вдруг затрясло. У него тряслись не только руки, но и всё тело ходило ходуном. Его трясло до тех пор, пока Тони не уложил его на койку и не влил ему в рот остатки коньяку. Когда припадок кончился, Элл отказался покинуть корабль. «Я не хочу! Я не могу!» — кричал он. «Скафандры тоже долго не протянут! Они порвутся, когда мы будем на поверхности! Я больше не выдержу! Мы должны вернуться!» Тони попытался его образумить. «Ты же знаешь, что это невозможно, что испытание полностью имитируют полёт. Они рассчитаны на двадцать восемь дней. Осталось ещё десять. Ты должен выдержать. Командование считает, что это минимальный срок пребывания на Марсе». «Все планы и экипировка экспедиции исходят из этого срока. Скажи спасибо, что нас не заставляют просидеть здесь целый марсианский год, пока планеты снова не приблизятся друг к другу. Что может быть хуже анабиоза на атомном корабле? Брось ты эти глупости!» взорвался л «Мне наплевать, что будет с первой экспедиции. Точка. Это была моя последняя тренировка. Я не хочу свихнуться от бессонницы только потому, что какому-то службисту кажется, будто проверка в сверхтяжелых условиях — единственно правильный метод тренировки. Если меня не снимут с испытаний, это будет равносильно убийству». Он вскочил с койки, прежде чем Тони произнес хоть слово и бросился к контрольному пункту. Как всегда, второй справа была кнопка «Экстренный случай». но они не знали, подключена она к системе оповещения или нет, и получат ли они ответ, даже если связь существует. Элбис в конце нажимал на кнопку. Оба они уставились на приёмник, боясь перевести дыхание. «Подлецы, мерзавцы, они не отвечают», — прошептал Эл. Вдруг приёмник ожил, и холодный голос полковника Стегема наполнил рубку корабля. «Условия испытания вам известны», — Причина для досрочного окончания испытаний должна быть весьма основательной. Итак... Элл схватил микрофон и обрушил на полковника поток слов, жалобных и злых одновременно. Тони сразу понял, что всё бесполезно. Он знал, как с Теггем реагируют на жалобы. Динамик прервал Элла. «Достаточно. Ваши объяснения не могут оправдать изменения предварительного плана. Все должны рассчитывать только на себя. Действуйте так и впредь». — Я отключаюсь окончательно. До завершения испытаний вам не имеет смысла вступать со мной в радиосвязь. Щелчок в репродукторе прозвучал как смертный приговор. л рухнул на койку ошеломлённый, по его щекам катились слёзы гнева. л рывком вырвал микрофон из гнезда, швырнул его в динамик. — Ну, полковник, дайте срок, кончится испытание, мы пальцу знают, крепка ли ваша шея! Он повернулся к Тони. Передай-ка мне ящик аптечки. Я докажу этому идиоту, что после этих чёртовых испытаний ему больше не удастся разыгрывать из себя героя. В аптечке нашлись четыре ампулы с морфием. Одну из них он схватил, отбил головку, заправил шприц и ввёл себе в руку. Тони не пытался удержать его, он был с ним полностью солидарен. Через две минуты Эл уже лежал на столе и храпел. Тони поднял напарника и перенёс на его койку. Эл проспал почти 20 часов. Когда он проснулся, безумие и усталость разжали тиски, сжимавшие его. Оба не проронили ни слова о происшедшем. Эл подсчитал, сколько дней ещё впереди, и тщательно разделил оставшиеся морфи на дозы. Он принимал лишь третью часть нормальной дозы, но этого оказалось достаточно. До старта осталось четыре дня, когда Тони обнаружил в песках первые признаки жизни. Существо, величину скошку кошку, ползло по обшивке корабля. Он подозвал Элла. «Здорово!» — сказал тот, наклонившись над неведомым созданием. «Но всё же куда ему до того, которого они подсунули мне во время второй тренировки? Тогда я нашёл какую-то змееподобную штуку, она выделяла что-то вроде клея. Хоть это и запрещено правилами, я разобрал её, я чертовски любопытен. Здорово они её сделали!» «Шестерёнки, пружины, моторчик тому подобное. Стэгемские техники не лыком шиты. А потом не объявили выговор за то, что её разобрал. Может, оставим всё как есть?» Тони совсем уж было согласился, но всё-таки решил попробовать. «А может, это как раз входит в правила игры? Давай посмотрим, что внутри. Я послежу за этой штуковиной, а ты принеси пустую коробку». Эл ворча полез в корабль. Внешняя дверь хлопнула, и испуганное существо поползло в сторону Тони. Он вздрогнул и отошёл, потом сообразил, что перед ним всего-навсего робот. «Да, фантазии этих техников можно только позавидовать», пробормотал он. Существо прошмыгнуло мимо Тони. Чтобы удержать его, Тони наступил на несколько ножек, из маленького тела росли тысячи крохотных ножек. Волнообразно шевелясь, они переносили существо по песку. Сапоги Тони расплющили ножки, Несколько штук оторвалось. Осторожно наклонившись, он поднял один из оторванных суставов. Он был твёрдым, с шипами внизу. Из места обрыва струилась жидкость, напоминавшая молоко. — Реальность, — сказал он самому себе. — Да, в реальности техники Стегема знают толк. И тут ему закралась в голову мысль. Невозможная до жути мысль, заставившая его похолодеть от ужаса. Мысли бешено завертелись у него в голове, но он знал, что это невозможно, потому что не лезет ни в какие ворота. Однако он обязан убедиться в этом, пусть даже механическая игрушка будет уничтожена. Осторожно придерживая зверька ногой, он достал из кармана острый нож, нагнулся. Коротко резко ударил. — Что ты там копаешься, чёрт возьми? — спросил подошедший Эл. Тони не мог ни пошевелиться, ни выговорить хоть слово. Эл обошёл вокруг него и уставился на лежащее в песке существо. Секунду спустя он всё понял и закричал. «Оно живое! Из него течёт кровь! Никаких колёсиков в нём нет! Оно не может быть живым, а если оно живое, значит, мы вовсе не на Земле! Мы на Марсе!» Эл бросился бежать, потом упал с истошным криком. Туни решил и действовал молниеносно. Он знал, что всё поставлено на карту. «Малейшая ошибка может стоить жизни». В припадке безумия Эл погубит и себя, и его. Стукнув Элла по кулаку, Тони размахнулся и изо всей силы ударил его прямо в солнечное сплетение. От удара заболела рука, а Элл медленно повалился на землю. Тони схватил его подмышки и поволок на корабль. Лишь когда он стянул с Элла скафандр и уложил напарника на койку, Элл начал медленно приходить в себя. Тони никак не удавалось одной рукой держать тело, а другой пустить в ход... анабиозатор. Вот он изловчился, зажал ногу Элла, но прежде чем игла вонзилась в живую плоть, обезумевший Элл успел трижды ударить его. Наконец Элл со вздохом упал навзничь, а Тони, пошатываясь, присел у его ног. Ручным анабиозатором можно было пользоваться в экстренных случаях, чтобы уберечь больного, пока им не займутся врачи на базе. И аппарат оправдал себя. Но тут отчаяние хватило Тони. Если зверёк настоящий, значит, они на Марсе. Это вовсе не тренировочный. Это настоящий полёт. Небо над головами вовсе не нарисовано. Оно подлинное небо Марса. То не был одинок, как и ещё никто до него. На миллионы километров вокруг ни души. Закрывая наружную дверь, он завыл от страха, дико, пронзительно, как потерявшийся зверь. У него... хватило самообладания лишь на то, чтобы доплестись до койки и привести в движение руку анабиозатора. Шприц из отличной стали легко прошёл через материал скафандра. Тони едва успел отвести руку со шприцем в сторону, как провалился во мрак. С трудом поднял веки. Он опасался, что вновь увидит над головой переборку корабля со сварочными швами. Но увидел белоснежный потолок лазарета, и облегчённо вздохнул. Повернув голову в сторону, встретился глазами с полковником Стэгемом, сидевшим на его кровати. «Ну как? Удалось?» — спросил Тони. Он не спрашивал, а скорее утверждал. «Удалось, Тони. Обоим. Эл лежит рядом с тобой». В голосе полковника звучали какие-то новые нотки, но Тони не сразу распознал их. Просто впервые полковник говорил с ним без озлобления. «Первый полёт на Марс. Можете себе представить, чего только не пишут газеты. Но важнее то, что говорят учёные. Анализы и ваши записи — просто клад. Когда вы установили, что вы не на тренировке?» «На двадцать четвёртый день, когда увидели марсианского зверька. Ну и мах уже мы дали. И как только они заметили раньше». В голосе Тони звучала досада. «Вот ещё». Все испытания к тому и сводились, чтобы в подобной ситуации вы ничего не заметили. Мы не были уверены, можно ли послать в космос космонавтов, не сообщая им правды. Но такое допущение делали. Психологи были убеждены, что удалённость от Земли и растерянность сделают своё чёрное дело, а я всё не соглашался с ними. «Но ведь они оказались правы», — выдавила из себя Тони. «Теперь-то мы это знаем, но в своё время я никак не мог с ними согласиться». Психологи одержали верх, и мы составили общую программу полёта в соответствии с их данными. Я, правда, сомневаюсь, что вы это оцените, но нам пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить вас, будто вы всё ещё на тренировке. — Извините, что мы доставили вам столько неприятностей, — сказал л Полковник слегка покраснел. Он ощутил горечь в словах космонавта, но продолжал говорить, словно ничего не слышал. Оба разговора, которые я якобы вел с вами, были, разумеется, записаны на пленку и прокручены прямо в космическом корабле. Психологи составили текст, который подошел бы к любой ситуации. Второй разговор предназначался для того, чтобы рассеять сомнения, если они возникнут, и окончательно придать ситуации ореол правдоподобия. Затем мы подготовили все для глубокого анабиоза, который на 99% приостанавливает деятельность организма. Ни о чём подобном раньше не сообщалось. Да, ещё на порезанную щёку Тони нанесли антикоагулянты. Всё это, чтобы вы не поняли, сколько времени провели в полёте. — А корабль? — спросил Эл. — Мы же видели его. Он был готов лишь наполовину. — Муляж! — ответил полковник. — Для публики и иностранных разведок. Настоящий корабль построен и испытан несколько месяцев назад. Самым трудным — Было подобрать экипаж корабля. То, что рассказывают вам о провалах остальных кандидатов, чистая правда. Лучшими оказались вы оба. Но больше мы никогда не прибегнем к таким методам. Психологи утверждают, что следующим экипажам будет гораздо легче. У них-то психологическое преимущество, что перед ними в космосе уже были люди. Абсолютной неизвестности больше нет. Полковник на мгновение прикусил губу, а потом выдавил из себя слова, которые вертелись у него на языке. «Я хотел бы, чтобы вы поняли, оба, что мне было бы легче лететь самому, чем вот так посылать вас. Я знаю, что у вас на душе. Как будто мы позволили себе...» Межпланетную шуточку, — закончил за него Тони. Прозвучало это очень мрачно. «Да, что-то вроде этого», — с жаром защищался полковник. «Догадываюсь, что это шуточка низкого пошиба. Но разве вы не понимаете, что мы не могли иначе? Что вы были единственными, на кого мы могли положиться, все остальные не выдержали. Остались вы двое, и мы обязаны были избрать самый надёжный путь. Только я и ещё трое людей знают, что произошло. И никто никогда не узнает, могу вам гарантировать». Голос Элла прозвучал негромко, но он словно ножом пронзил тишину. «Будьте уверены, полковник, уж мы-то никому об этом не расскажем». Полковник с тегем вышел из комнаты, низко опустив голову, не в силах взглянуть в глаза первым исследователям Марса. «Гарри Гаррисон. Тренировочный полёт. Рассказ читал» Олег Булдаков